Часть вторая. Как же все болит Девять утра. утра Евсихика заваривал на кухне чай, держался за поясницу и ворчал. Накануне ему все-таки пришлось вернуться в свою комнату, где храп ее не оставлял никакой надежды выспаться, поэтому накопившаяся усталость никуда не исчезла. Более того, он будто даже сильнее вымотался. Родители уже ушли на работу, и даже сестра только что облачилась в свой лучший деловой костюм, и поехала в город. Есихика не знал, что у нее сегодня, собеседование или уже инструктажи. А они не обсуждали ночную встречу, и, оставалось непонятным, нашла ли девушка ответ на свой вопрос: Что ж, все через это проходят, пробормотал Есихика. Включив электрический чайник, он решил, что завтракает оставшимся от родителей хлебом, точнее, сделает тосты с яйцами. Дождавшись, пока домочатся разойдутся, Лакей пошел будить богов. Кагане, как обычно, уже ушел на утреннюю прогулку. Фуку и Йо тоже уже проснулись и пытались включить компьютер из Сихика, несомненно заинтересовавшись необычным устройством. Такие понятия, как личная жизнь, их нисколько не волновали, увидев, что происходит, из Сихика немедленно вынес Куебика на Микота в гостиную, чтобы постоянно держать Бога и его слуг в поле зрения. «Я Сихика! Сделай-ка на завтрак вот это!» Пока парень читал на упаковке хлеба, не просрочен ли он, неожиданно вернулся к Агане, держа в зубах пакет теста для оладушков. «Привет. Так, где ты это раздобыл? Не украл, надеюсь?» «Не глупи. Это тесто купила твоя мать, и я видел, как она его печет. По-моему, получилось очень вкусно». Неужели Лис уже выучил, какие продукты хранятся у них дома? Он уже не бог благоприятных направлений, а бог процкладов какой-то. «Ого! Это же холодильник! Я вчера такие видела в магазине! Ха-ха! Тут столько всего лежит!» Услышав голос Фуку, Истихика резко обернулся и увидел, что сова внимательно смотрит выдвинутый лоток для овощей. «Где-то на... пятьсот пятьдесят литров!» на Намикота, установленный между столом и стулом, меланхолично оценил объем холодильника, неужели он настолько увлекался бытовой техникой? «Кстати, господин Локей!» Не успел Истихика толком посмотреть на на Микота, как Фука окликнула его, сова покрутила головой, а затем указала крылом в лоток. С тех пор, как я провалился туда, он утверждает, что пришла зима. — Чего? Ессихика кинулся к холодильнику и увидел ее, застрявшего головой между кочанов капусты, а жаба в холодильнике, пускай даже божественное, зрелище крайне неприятное. — Да уж, я чуть в спячку не впал! Вызволенный из холодильного плена, ее не выморгнул. То есть у божественных слуг тоже из спячка? — Не совсем. Я бы сказал она по настроению. — Кстати, в прошлом году я... Господин лакей, можно я открою верхнюю дверь холодильника? Я Сихика, давай уже готовь оладье!» Как получилось, что дом превратился в зоопарк? Лакей тяжело вздохнул, закрыл дверь холодильника и приказал всем животным больше не заходить за кухонную стойку. Это, разумеется, не помешало лицу подглядывать, пока Сихика возился с тестом. В голову пришел запоздалый вопрос о том, едят ли пугалосовая жаба такую еду? но один рыжий пушистый бог оладушков как-то заявил, что иду правильнее рассматривать в качестве подношения, поэтому жалоб быть не должно. «Лакей, известна ли тебе разница между блином и оладьями?» Доставать противень не хотелось, и Иссихико решил ограничиться большой сковородой. Он жарил на ней по два оладушка за раз, и вдруг услышал вопрос со стороны Куебикона Микота. «Блином и оладьями?» Увы, Лакей никогда глубоко не задумывался о кулинарных терминах, В голове у него отложилось лишь, что блинчики — это то, о чем любят рассуждать женщины в телевизоре, и чему посвящены специальные блинные кафетерии, а оладушки — это что-то из домашней еды, особенно на завтрак. Слово «блин» означает любую плоскую выпечку, которая делается на сковороде, а оладьи — это всего лишь один из подвидов блинов. Черные словно космос глаза следили за тем, как Исяхика переворачивает тесто на сковороде. «Сейчас ты используешь тесто для оладьев!» Но делаешь это на сковороде, поэтому мне кажется, что результат можно будет называть и блинами. Однако, насколько мне известно, некоторые люди настаивают, что оладьи слаще и толще, а блины, наоборот, более пресные. Какое мнение тебе ближе, Лакей? Мне, если честно, без разницы. Ты выбираешь нейтралитет? Что ж, в нем тоже сокрыта истина. Иссихика посмотрел на кое на Микота, которого посещали Откровение за Откровением... и решил сосредоточиться на своих оладушках-блинчиках. В конце концов, не так уж важно, как они называются, лишь бы вышли съедобными. Какие любопытные слова! «Есихика, мы просто обязаны попробовать и оладьи и блины, чтобы выяснить, чем между ними разница!» Опершийся на стойку, Каганай вытянул морду еще сильней. Его глаза недвусмысленно блестели. «Да ты просто жрать хочешь!» «Вовсе нет!» Наблюдение за человеческой культурой равно как и знакомство с ней на личном опыте — важный элемент глубокого понимания людей. «Понял, понял. Достань масло из холодильника. Я тебе не помощник!» Кои Бикону Микото задумчиво наблюдал за разговором Лакея и Лиса. Йосихико подал к столу готовые ладьи, дополнив завтрак быстро пожаренными сосисками и беконом, хотя выпечка с неизвестным названием получилась неоднородной по размерам и форме, да еще и чуточку подгорелой, Главное, что тесто прожарилось, а значит, его можно есть. Стоило разложить еду по тарелкам, как Кагане тут же запрыгнул на стул. Может, надо было спросить немного раньше, но на Микота точно может есть в таком виде? Спросила Исихика, глядя настоящее под углом пугало. — Я с благодарностью принимаю твои помыслы, Лакей, и благодарю за подношение. Мягко ответил на Микота, однако Фуку начала протестовать. «Нет, — Нет-нет, так не пойдет. Господин Лакеток старался, чтобы приготовить это угощение, поэтому вы просто обязаны отведать его. Смотрите, Хайдзин тоже будет есть? Но... Она дело, говорит Куйбико Микота! Я тоже хочу отведать этих оладушков. Или блинов. Видимо, существует негласное правило, по которому слуги бога не могут есть еду, от которой отказался их хозяин. Вздохнув от слов совы и жабы, зажатый между столом и стулом на Микота выпрямился и вдруг подпрыгнул... Однако на пол он приземлился уже не палкая а человеческими ногами. Давненько не принимал этот облик. Хотя бог так и остался в лохмотьях пугала, сейчас он выглядел как юноша лет шестнадцати-семнадцати с на удивление мягким улыбчимом лицом. на Микота достал из кармана шнурок и подвязал свои длинные, не спадающие до плеч волосы. Наконец он сел за стол. В движениях юноши сквозила легкая неуклюжесть, и Стихика до сих пор остолбенело изучал новую внешность бога. Поскольку тот порой рассуждал на заумные темы, Лакей уже успел вообразить его упрямым стариком, но вместо этого видел юного джентльмена. «Он ведь гораздо удобнее другого!» Как утверждали слуги, Куэбикон на Микото ограничен в перемещениях, даже когда превращается в человека, но у него должны работать руки, и одно это открывает перед ним множество новых возможностей. «В древности я часто пользовался этим обликом, но теперь он меня тяготит», Поскольку я все равно забросил работу над романом, а в храме все делают фуку и йо, меня вполне устраивает быть пугалом. Куэбико на Микота пожил плечами, затем снова окинул взглядом стол. Что ж, попробуем это угощение. Как именно его есть? Как только Куэбико на Микота сменил тему, к разговору с видом знаки подключился к Гане. Как хочется, так и ешь. Можешь смазать маслом, полить кленовым сиропом, как угодно. Понятно. Хотя и заранее разрезала ладьи, помня о том, что их будут есть животные. Куебико на Микота взял вилку и принялся неуклюжими движениями отрезать от выпечки маленькие кусочки, чтобы кормить ими Фуку и я. Ясихика, налей мне сиропу и смешаю его с маслом. Понял, понял. Какой ты требовательный. Господин Лакей, ваши ладушки довольно вкусные? Отведав угощение от рук Куэбика на Микота, Фуку радостно затопала по столу, распушив перья. Я. «Тебе тоже нравится?» «Да, это славное лакомство!» Понаблюдав за своими слугами, Куэбико на Микото наконец-то потянулся к своей тарелке. Неуклюже смазав оладушек маслом, он крепко сжал вилку и отрезал, сколько получилось. Бог робко отправил угощение в рот и тут же вытащил глаза. «Какая сладость! Эти оладьи такие сладкие, мягкие, но немного... горькие!» «А, это он там подгорел!» Я «Ясихика, как ты посмел угощить пришедшего в гости бога горелом? Сам бы съел этот кусок!» «Я себе и так самое горелое оставил. И, кстати, эй ты, это моё! на Микота! мне можно кусочек с кленовым сиропом? А мне бы с маслом!» Куэбико Микота вышел из ступора и принялся нарезать слугам мягкие оладьи. В полдень Юсихика ушел на подработку, и боги вышли вместе с ним. На этом настоял сам Лакей, вспомнив о том, как с утра животные пытались проникнуть в его компьютер, и Юсихико решил взять с собой на работу всю компанию и взвалил на спину Куэбикона Микота, который до сих пор оставался в человеческой форме, но весил столько же, сколько пугало. В этот день Юсихико назначили чистить помещение на первом этаже торгово-офисного центра. Компания, которая снимала офис, недавно переехала, а теперь его взяла в аренду другая организация и отправила запрос в клининговую службу. Офис был не слишком большим и занимал всего один этаж, поэтому на работу отправили троих, полноценного сотрудника-ветерана, Йосихика и еще одного парня, который работал по совместительству. Пока Лакей катал по полу полированную машину, животные сначала неторопливо изучили здание, а потом с подачи Каганэ ушли любоваться ассортиментом кофейни в том же здании. Куйбеканами Кота не мог никуда ходить, поэтому сидел на стуле, чтобы не мешать, и меланхолично наблюдал, как работают люди. — Гевара, после этого Маша идти на перерыв, — сказал старший сотрудник. — Понял, — ответил Есихика, который как раз складывал бутылки с чистящими средствами. Перерыв у них длился всего пятнадцать минут, но и это время ему было нужно как воздух, и отсунул в карман заранее купленную банку кофе, посадил Куэбико на мекота себе на спину и направился к пожарной лестнице. Солнце уже понемногу набирало летнюю силу, однако в тени по-прежнему дул прохладный ветерок. И очень кстати, потому что по лбу Юсихико как раз побежала капля пота. Не заскучал? Сехика прислонился к перилам на шестом этаже и открыл банку. Я внимательно следил за тем, как ты работаешь в поте лица. Человеческий труд воистину достоин уважения. Куэбико на Микото стоял рядом с Юсихикой и вниз на улицы. Ходить он не мог, зато стоять вполне. Видимо, на эту форму тоже распространились все особенности огородных пугал. Это сейчас труд стал разнообразным. А вот раньше у людей была всего одна главная работа — возделывать рисовые поля. Без этого человечество просто не могло прожить. А если не станет людей, то и боги станут не нужны. Известно ли тебе, Лакей, что когда-то в японском было слово «амитакара», которое обозначало народы, особенно крестьян? Оно состоит из трех частей. О — большое, ми — почтенное и такара — сокровище. «Я считаю, что это никакое не привлечение. Люди для нас, богов, — это и есть любимое сокровище». «Амитакара», — повторила Хика, осознавая, что боги любят людей намного глубже, чем ему казалось. «Но почему же бог, питающий такие нежные чувства к людям, хочет уйти на пенсию? Нынешние люди для тебя тоже, Амитакара?» «Конечно. Но мне любопытно, как люди относятся к богам». Куйбико на Микота посмотрел вслед ветру. «Времена меняются. Вместе с ними меняются и занятия людей, и их культура, и все остальное. Меня знали как бога рисовых полей и мудрости, но времена, когда я жил рядом с людьми, уже позади. Ты не...» Юсихико хотел было возразить, но замялся. Ему казалось, что он пока не собрал достаточно веских доводов, чтобы опровергнуть это мнение, а бог мудрости явно не то существо, с которым стоит общаться пустыми словами. Но как только есихика прервался... Сверху послышалось пение, да такое, что Лакей невольно поморщился и поднял глаза. Это ведь ее, да? Видимо, ему понравилось на высоте. Как и во время знакомства, он распевал полевую песнь, мучая всех вокруг душераздирающими звуками жабьего голоса. Это плохо. Его пение может вызвать электромагнитные помехи. Даже так? Не жаба, а диверсионное оружие какое-то. Иссихика взвалил Куйбикона Микотта на спины и побежал на крышу. Она, как оказалось, служила работником здания курилкой и поэтому не закрывалась на ключ. Впрочем, сейчас на этой бетонной площадке находились только растянувшиеся на полу сова, кислый лис и довольная жаба. «О, Куйбикона господин Лакей, как ваши дела?» Допев, я посмотрел на Исихика и бога круглыми глазами. Ё, будь осторожней, когда поёшь. Ты мешаешь людям». «Ну что вы преувеличиваете? Подумаешь, немного спел?» Пока поставленный на полку и кот разговаривал с жабой, Йосихико подобрал фуку. Он уже не в первый раз задумывался о том, что чуткий совинный слух наверняка и совсем не в радость. Непонятно только, как она умудрилась крепко спать посреди храпа Йо. «Это вообще каких времен песня?» Спросил Есихика, глядя на Кагане, который лежал на первый взгляд мирно, но его опущенные уши казались увядшими. а отозвался я, — древних, далеких предалёких времен, когда люди только начали возделывать рис. То есть Куэбико в те времена был еще полон сил? Да-да, что и говорить! В те времена люди глубоко почитали его, называли богом риса и мудрости. Он и сам тогда обожал слушать эту песню. Куэбико на секунду поморщился, услышав эти слова. Благодаря тому, что он любезно согласился остаться в человеческой форме, у него наконец-то появилась мимика. «Можешь спеть еще раз, я. неожиданно попросил Юсихика. Каганэ подозрительно покосился на Лакея, а лежавшая в его руках Фуку резко открыла глаза. «Господин Лакей, вы головой ударились?» «Нет, я серьезно. «Давай-ка объяснись», — приказал Каганэ, продолжая лежать на бетонном полу со сложными ушами. «Это я так». Просто подумал, что ничего не знаю ни о древних людях, ни о Куебикона который который нами присматривал, вот и захотелось послушать песню с тех времен. Это же так здорово, что она сохранилась до наших времен. Есихико перевел взгляд на Куебикона Как там? Будут помехи? Нет, если он не будет петь слишком долго, то ничего страшного. Бог устало пожал плечами. Что ж, позвольте, я спою! радостно заявил я. И вновь затянул полевую песнь. «Раз, два, родитель покажет, три-четыре, ребенок повторит. Если снизойдёт милость небес, мы будем лишь плясать от радости и молиться, чтобы Борис тянулся выше. Раз, два, мы поем небесам, три-четыре, и сохода поет с нами». Пение было невероятно отвратительным, и у Юсихика закружилась голова. «Этот голос, пожалуй, сойдет за оружие». Тем не менее, Лакеус умел дослушать полевую песню до конца и удивился простоте слов, из которых она состояла. «Это рабочая песня, и люди пели ее, пока трудились в поле. Она, конечно, была далеко не одна, и даже сегодня есть места, в которых традиционные песни еще сохранились. Но глубокого смысла в них нет», — объяснил Куйбикону Микота. Однако если слова песни казались беззаботными, то взгляд Бога чего-то выглядел мрачным.